Глава 35 Старший инспектор перевел взгляд на мисс Силвер, которая продолжала вязать. — Это ничего не доказывает, — повторил он, — и вы это отлично знаете. Любой, пребывающий в доме, мог оставить эти отпечатки, имея не больше отношения к убийству, чем вы или я. — Подумайте, что скажут об этом, присяжные. Инспектор коротко усмехнулся. — Могу себе представить. Более того, даже если мы найдем отпечатки Мастермена на параллельном телефоне в комнате Порлока, что это доказывает? Что он вошел туда и кому-то позвонил? По всей вероятности, каждый из гостей пользовался телефоном вчера или сегодня. Мастермен скажет, что он позвонил по ближайшему аппарату. А если мы обнаружим его отпечатки на окне бильярдной, где Мастермен проводил большую часть времени после прибытия сюда, он рассмеется, ответит, что открыл окно чтобы подышать воздухом. «Даже присяжные могут подумать, что мастермен оставил повсюду слишком много отпечатков», заметил Фрэнк Эббот. Взгляд инспектора посуролил. «Если вы рассчитываете на то, что соизволят подумать присяжные, то напрашиваетесь на крупные неприятности. Я уже говорил вам, что им нужны факты, простые, надежные факты, которые могут подтвердить надежные свидетели». Присяжные не хотят думать, так как знают не хуже вас и меня, что могут ошибиться. Они не хотят просыпаться ночью и мучаться сомнениями по поводу вынесенного ими приговора. Им нужны факты, чтобы можно было вернуться домой и сказать «Это сотворил он и никто другой, тут нет никаких сомнений». Лэм отодвинул свой стул от стола. «А теперь я намерен действовать следующим образом. — Улик против Оукли достаточно, чтобы отвести его в участок и предъявить ему обвинение. — Но, шеф, вы же сами сказали, что он не мог этого сделать! Лэм приподнялся. — Мало ли, что я сказал. Сейчас я говорю другое. Впоследствии Фрэнк Эббот задавал себе вопрос, так ли уж сильно инспектор противоречил сам себе. Лэм умел напустить таинственности, когда хотел. В конечном счете, Фрэнк потом пришел к выводу, что и шеф, и Моди по-разному мыслят, но при этом мысли их на удивление схожи. Тем временем старший инспектор посмотрел на мисс Силвер, которая ответила ему понимающей улыбкой. Непостоянство суждений всегда считалось чисто женским качеством. Но я никогда не понимала, почему джентльмены не могут позволить себе подобную вольность. Положив вязание в цветастую ситцевую сумочку и игнорируя поднятые брови Фрэнка Эбота, она последовала за инспектором. В гостиной царило молчание, длившееся по меньшей мере минут пятнадцать. Мистер Тоуд сидел в том же кресле, которое занял после обеда. На коленях у него лежала газета, но он уже давно в нее не заглядывал. Мойра, Даринда и Джастин расположились на диване справа от камина. Мисс Мастерман сидела на диване, стоявшем напротив, кутаясь в плотный байховый халат и судорожно вцепившись с него руками. Явно стараясь унять дрожь, она расположилась на том самом месте, которое недавно служило наблюдательным пунктом мисс Сильвер. В другом углу миссис Тоут откинулась на спинку кресла. В ее лице не было ни кровинки, если не считать покрасневших век. У нее перед глазами маячила миссис Оукли, рыдающая над телом Порлока. Сломить ее не составит труда. Если полиция арестует мистера Оукли, она расскажет все. А мне придется давать в суде показания о том, что я слышала под присягой. Это было хуже кошмарного сна. Миссис Толд закрыла глаза, чтобы не видеть мистера Оукли, который метался взад и вперед по комнате, как зверь в клетке. Мистер Мастерман неторопливо покуривал одну сигарету за другой, усевшись в кресло, которое после обеда занимала его сестра, которая прикрывала лицо газетой и о чем-то все думала. Мойра Лейн тоже курила. На валике дивана рядом с ней стояла пепельница с кучкой окурков. Ее щеки полыхали ярким румянцем. Даринда же, напротив, была очень бледной. Она совсем съежилась, притулившись в углу, и очень обрадовалась, когда почувствовала на плечо теплую, сильную руку Джастина. Констебль Джексон, сидя на стуле у двери, думал о душистом горошке, который посеял осенью в канаве и который дал крепкие, многообещающие ростки высотой аж четыре дюйма. Он надеялся получить приз на июльской выставке цветов и уже очень живо представлял себе плотненькие стебли дюймов 12-14, унизанные большими яркими цветами. Пока Джексон размышлял о рекордном количестве цветов на стебли, дверь открылась, и в гостиную вошел старший инспектор Лэм с сопровождением маленькой пожилой леди, которая приходила за миссис Тодд, и сержанта Эбота в котором за милю можно было опознать лондонского франта. Вон, как волосы блестят. Интересно, сколько денег он тратит на всякие кремы и бриолины? От этих мыслей Констебль вынужден был отвлечься и почти машинально вскочить при появлении старшего инспектора. Все сразу насторожились. Миссис Тоут открыла глаза. Мистер Окли, только что дошедший до дальнего конца комнаты, повернулся и застыл, как вкопанный. Все ждали. Что последует дальше?» Лэм подошел к Мартину Оукли и положил ему руку на плечо. «Вынужден припроводить вас в участок, сэр. Имеется свидетель, заявивший, что после вашего телефонного разговора с мистером Кэролом, когда вы предупредили, что придете повидать его, кто-то вошел во двор и бросил гравий в окно спальни Кэрола. Он открыл окно и окликнул «Это вы, Оукли!» На что последовал ответ «Не стоит переговариваться через окно». Спуститесь, и мы все обсудим. Если угодно, можете сделать заявление, но предупреждаю, что все сказанное вами будет зафиксировано и может быть использовано в качестве улики. Мартин Оукли уставился на него. За последние три дня он превратился в карикатуру на самого себя. Настолько он весь осунулся. «Это что, арест?» – спросил он. «Но...» Но вы не можете, я ничего не сделал, господи, моя жена этого не перенесет.